Глава восемнадцатая Так вот, брат сам не знал, какие документы у Рози чего касались, потому махнул рукой и разрешил самостоятельно отыскать то, что меня интересовало. Ну, как говорится, пустили козу в огород. Сноха вчера так из своих покоев и не вышла, или я того просто не заметила. Ограничивать меня было некому, в итоге я нахапала всего на свете, включая умные книжки из библиотеки Ральфа. Теперь вот сидела за столом, разбиралась с вопросом замужества Карин. Длилось оно всего четыре года. А ее барон оказался и не барон вовсе. Ну, в том смысле, что это был не родовой титул ее мужа, а купленный. Это, как выяснилось, была довольно распространенная практика. В итоге знать поделилась на дворянство родовое и пожалованная. Пожалованные, в свою очередь, составляли две категории, получившие это звание вследствие назначения на высокие должности и купившие его за деньги. Простыми словами, избранник Карин в реальности купец приобрел себе титул, чтобы более-менее соответствовать своей невесте. Но мало того, что родовые и так смотрели на пожалованных свысока, так еще и монет хватило только на барона, соответственно, без баронства. Отсюда и такое неприятие ее выбора у близких. Тут вроде все ясно. Дальше. Лавки мужа продали сразу после его смерти. А вырученная сумма давно растворилась в расходах семейства брата. Не удивлюсь, если дети Рози и Ральфа на те деньги сейчас как раз получают образование. Карин посмотрел на это дело и встала стеной за свой последний резерв. Дом тоже понятно. Неясно другое. Что теперь делать мне? не жить же в самом деле на те три копейки которые капли с аренды продавать дом не только в том крайнем случае когда придумаю куда вложиться чтобы получать стабильно больше открыть бы дело например но какое а главное как если женщины здесь в плане самостоятельной деловой активности связаны по рукам и ногам через брата у него тут и так полным ходом шоковая терапия в общем думать надо и крепко тем временем В имени прибывали гости. Рози взяла нервы под контроль и вполне успешно выполняла роль радушной хозяйки. Ко мне, кстати, больше пока даже не совалась. В коридорах царило оживление. Прибывающие громко радовались встрече. Но главной причиной бурных пересудов и всего ажиотажа было не это. Как удалось понять из обрывков долетавших фраз в составе ожидаемых посетителей произошло внезапное изменение? Все с большим предвкушением ждали прибытия какого-то барона по имени Андреа де Вильем. Ну и подумаешь, всего лишь барон, что такого? До умопомрачения, начитавшись сведений по иерархическому устройству общества, я уже чувствовал себя этаким подкованным экспертом в теме. Тут вон и по поодиознее персонажи присутствуют. Вопрос прояснила всезнающая вездесущая Кристи. Оказывается, этот барон для сегодняшних посиделок выполнял роль новинки. андрей даильем младший наследник рода всю жизнь обретался где то далеко занимаясь государевой службой а тут то ли от лихорадки то ли от чего другого скончались его старший брат вместе с женой вот он и приехал в родные пинаты принимать семейные дела а поскольку все эти граждане по кругу гуляющие друг у друга на подобных мероприятиях да и сжоги друг другу уже надоели то появление нового лица вызывало настоящую бурю интереса такой ужас «Мадам Карин, такой ужас!» и на все лады троторила моя горничная, пересказывая слухи. «Мало что наследство у господина барона не ахти. Так к нему еще и дочка-сиротка братова досталась. А свои-то дети есть?» «Так нет же, я и говорю, холостой он, как есть, бобыль!» «Да, не просто будет мужику. Без опыта отцовства из такой трагедии дитё вытаскивать — нелегкое дело», — вздохнула я и вслух спросила. «А чего же наследство не ахти?» «Про то не знаю ничего, врать не стану. Но так господа гости говорят, а сегодня всё подробный расспросят. За ним ещё с утра коляску с приглашением отправили». «Ясно. Ничего нового. Всё те же эгоизмы, бессердечия. У человека горе забот выше крыши. Навалилось о господам-гостям, его срочно к себе подавай. Мол, извольте уважать общество, вам с нами жить». Бросайте всё и бегите удовлетворять наше любопытство. А то у нас кости для промывания закончились. Последнее желание заводить какие-то отношения с этой публикой отпало. Но вот на барона глянуть захотелось. Потому когда по характерному шуму на улице и в доме стало понятно, что коляска с ним уже в нашем дворе, я пристроилась к окну. Ну что сказать, человек как человек, ничего выдающегося. самый заурядной внешности. Годов где-то тридцати пяти, наверное. роста чуть выше среднего. Глаз так далеко было не разглядеть. Тем более он как раз снял очки, видать, читал в дороге. Потер переносицу и сощурился, перестраивая зрение. На лице густая, коротко стриженная борода, немного рыжеватая, как и волосы. В целом, Не полон, особенно вот в этом неудачном, скучном мешковатом спинжачке. Ах, заклюет сейчас бедолагу эти матерые стервятники. Тут один фронтоватье другого, а новичок совсем по-простому явился, заранее посочувствовал незнакомцу, представляя, как все эти вельможные будут мило улыбаться ему в лицо и какими кривыми те улыбки будут становиться за его спиной. До сих пор, насколько можно было судить по парочкам, гулявшим в саду в ожидании начала праздника, они только этим занимались, упоённо лицемерили. Все собрались в большой столовой, застучали ложки, зазвучали тосты. Спустя час, если не больше, переместились в танцевальный зал. Я не отважилась особо блуждать по коридору, рискуя натолкнуться на кого-то из гостей. Решила заранее организовать себе наблюдательный пост, В одной из гостевых комнат, самой близкой к шуму гуляния, а от того самый непопулярный и в этот вечер свободный, имелся в ней очень удачный для моих целей балкончик, густо облагороженный декоративной растительностью. Одно слово: штирлиц, доморощенный, смех и грех. Скоро танцующим, разгоряченным вином людям стало жарко, начали распахиваться окна. Народ кучками по интересам потянулся на длинную во всю ширину зала террасу, не зная, сколько там просидела, слушая все эти страшно секретные дамские сплетни с амурными подробностями и степенные мужские беседы. Но большая доля разговоров всё же крутилась вокруг новичка. Начало заметно темнеть. Веселье потихоньку пошло на убыль, когда сам гвоздь программы появился в сопровождении важного спутника. «Дело вашего брата совершенно убыточно. Простите, что говорю о том прямо, но вы и сами знаете, что он был большой фантазер», — доказывал важный барону. «Блин, горелый, да что у него там за дело такое, о котором все судачат, а конкретно не называют», — хмыкнула я в своем укрытии. «Честное слово, я уже чувствовала себя каким-то прослушивающим устройством, бесперебойно принимавшим сигнал». Единственное, что оправдывало меня в собственных глазах — отсутствие иной настолько же эффективной альтернативы. Позволю себе не согласиться со столь категоричным мнением. Для начала мне предстоит всё оценить своими глазами, а потом уже делать какие-то выводы. Мой брат действительно обладал большой широтой фантазии, но никогда не был глупцом. Тем временем с достоинством возражал своему собеседнику барон. И я бы попросил. Попросить, чего он хотел, мужику не дали. К говорящим присоединились женщины. — А наши господа всё о делах и о делах. Дорогой Викон де Боригар, оставьте уже любезного барона дамам, чарущим урлыкала одна из подружек Рози. — А вы, Анри, лучше расскажите нам о том, как вам пришлось ваше поместье. — Простите, мадам, у меня не случилось времени, чтобы сложить полное мнение. Я только успела обнять Мариэль, когда за мной прислали карету. Но это дом моих близких, и теперь мой дом. «Я твёрдо намерен его полюбить». Учтиво, но не слишком тепло, даже с лёгкой прохладцей в голосе ответил тот. «Кажется, этого Андре подобные расспросы начинали порядком доставать». «Барон, сколько страсти!» — артистично воскликнула та же чаровница, молниеносно меняя интонацию на сочувственную. «А как поживает ваша маленькая племянница?» «Даже я на своём балконе впала в ступор. Что можно ответить на такой вопрос?» «Спасибо, плохо. Как может поживать ребёнок, в раз потерявший обоих родителей?» Однако это оказался ещё не предел. Продолжение фразы дамочки просто потрясло своим цинизмом. «Полагаю, вам потребуется помощь, чтобы подобрать для бедной сиротки подходящий пансионат». «Зачем?» — бесцветным голосом переспросил барон. «Но вы же не собираетесь сами без жены воспитывать чужого ребёнка, тем более девочку. Под присмотром хороших учителей ей будет лучше. Как что-то очевидное, а главное нормальное, пояснила общительная мадам. «Собираюсь», — после небольшой паузы заговорил мужчина. «Спокойно так, однако даже у меня душа встала ёршиком. И Мариэль не сиротка. У неё есть дядя, который никогда её не оставит. А вы, мадам». «Вы, женщина и мать, предлагаете отдать пятилетнюю малышку в таком горе на попечение каким-то посторонним людям? Странно и горько слышать такое от той, что рождена, чтобы дарить тепло и доброту». «Молодец, барон! Так ее! Едва не задохнулась от всего своего сердечного соучастия. Хоть один нормальный человек во всей этой банке с друзьями завелся. Ну и Ральф, конечно». «Простите, господа, я очень устал. С вашего позволения откланяюсь и отправлюсь отдыхать». Завершая разговор, сообщил барон и покинул балкон и танцевальный зал. «Андрей, я познакомлю вас с домом!» Уже из коридора послышался голос брата, сопровождавшего гостя. Конечно, остальная компания тут же взорвалась осуждающими репликами. Слушать было противно, я решила пойти и продышаться в сад. Прямо вот походить, сбросить напряжение. Накинула неприметный плащик, чтобы не выделяться светлым пятном в наступившей темноте, и скользнула под прикрытие деревьев. В бальном зале искрились огни, шумел праздник. В остальных окнах пока не видно было никакого движения. А нет, на один из балкончиков гостевых комнат вышел господин барон. Тоже, видать, глотнуть свежего воздуха и освежиться прохладой. Я зябко поёжилась. Признаться, мне в плаще сейчас было совсем не жарко, а Андре на улицу вышел в одной лишь тонкой рубашке, и та нараспашку. В свете четырёхрожкового канделябра, который он прихватил с собой, его было видно даже лучше, чем в первый раз из окна. И знаете что? Девоньки, какой у парня оказался обалденный пресс! а грудь, о плечи! Он ещё так поводил своим светильником, высматривая что-то в темноте. А я получила возможность подробно разглядеть весь этот атлетический комплект. На кой ляд мужик портил себя своим нелепым костюмом, непонятно. «Ого, а Андрюшка-то этот, очень даже ничего, и человек хороший!» Я тихо рассмеялась. Вспомнилась Люська, старая моя подруга, женщина яркая, умная и слегка циничная. «Зуб даю, попадись ей этот барон сейчас на глаза!» непременно бы сурово нахмурила брови и выдала своё коронное: чего, Галя, без толку глазеть? Брать надо.